Но что касается хороших манер, то в этом вопросе я не нуждаюсь в чьих-либо советах, холодно сказала я. Это правда, я знаю, но неужели вы не будете чувствовать угрузение совести, если Астро Французский союз распадется из-за вашего поведения? Я никогда этого себе не прощу. Улыбка осветила его старое лицо, и он стал похож на обыкновенного человека. «Теперь я знаю, что вы последуете совету своей матушки и тех людей, которые желают вам добра», — сказал он. Но мне так и не удалось выполнить свой толк. Оказавшись в апартаментах у тетушек, я рассказала им о своей беседе с Мерси. Глаза Атилоиды засверкали. Она заявила, что это безнравственно. «Но у меня нет выбора. Этого хочет моя матушка. Она боится, что король рассердится не только на меня, но и на Австрию. Очень часто короля приходится спасать от него самого. Но все же мне придется сделать это», — сказала я. А Телаида успокоилась. Ее сестры сели, глядя на нее в ожидании. Я решила, что теперь даже она разделяет эту точку зрения. Но мне следовало бы лучше знать ее. По всему двору ходили слухи. Сегодня Дафина будет разговаривать с пари Война женщин закончилась победой любовницы. Все, кто держал пари против такого исхода, остались в дураках. Но им, несомненно, было бы очень забавно посмотреть на унижение маленькой рыжей австрийки и триумф Дюбари. В салоне собрались дамы. Они ожидали моего приближения. Обычно я проходила между ними, обращаясь к каждой из них по очереди. Но теперь среди них была мадам Дюбари. Я видела. Как нетерпеливо она ждала моего приближения. Ее голубые глаза были широко раскрыты, но в них был лишь слабый отплеск торжества. Она совсем не желала моего унижения, а лишь пыталась облегчить свое положение, которое стало для нее непереносимым. Мне было нелегко, но уступить было необходимо. Я не могла посмеяться над королем Франции и императрицей Астрии. Всего лишь две дамы отделяли меня от нее. Я старалась укрепить свой дух. Я была готова. Вдруг я почувствовала легкое прикосновение к своей руке и, обернувшись, увидела Аделаиду. В глазах ее было лукавое и торжествующее выражение. «Король ждет нас в апартаментах мадам Виктории. Не пора ли нам идти туда?» — сказала она. Вначале я колебалась, но потом повернулась и вышла из салона вместе с тетушками. А позади меня воцарилась мертвая тишина. Я унизила эту дюбарит так, как еще никогда не унижала раньше» в своих апартаментах тетушки возбужденно чебетали: "А, посмотри, как мы перехитрили их всех! Просто немыслимо, но немыслимо, чтобы ты, супруга Берри, разговаривала с этой женщиной!» Я же ожидала бури, и я знала, что мне не придется ждать долго. Пришел Мерси и сообщил мне, что на этот раз король рассердился по-настоящему. Он послал за ним и холодно сказал, что его план, кажется, не удался и что ему придется вмешаться самому. Я же послал наручного в Вену с подробным отчетом о том, что произошло. Сказал мне «Мерси». На этот раз матушка сама написала мне. «Страх и смущение, которые ты проявляешь, когда речь идет о том, Чтобы поговорить с тем, с кем тебе советовали поговорить. Это и смешно, и наивно. Откуда это беспокойство, когда надо лишь сказать кому-то добрый день? Откуда это волнение из-за одного лишь торопливого слова?